356. Июль 13. -е. Сохранить устремление будет уже победы. Этот малый двигатель духа замечателен тем, что в нем заключены преображающие дух свойств. И когда устремление особенно напряжено, и микрокосм устремленного духа пылает всеми огнями, кажется и ощущается явно, что отпали все наросты, что преодолеть все неижитые наслоения легко и просто, и что ничто уже не задержит дальнейшего продвижения. Эти моменты освобождения духа от всех нежелательных накоплений ценно чрезвычайно. И указывают они на то, сколь сильно устремление как очиститель. Устремление — это крылатое качество. Можно сознательно вызывать его в себе и других. Устремление не бывает без цели. Цель должна быть очерчена ясно. дальность и недостижимость значения не имеют, ибо времени нет, а в беспредельности все достижим. Дух, устремленный, чует эти атрибуты действительности, ибо они являются свойствами огненного мира, который является родиной духа. Мир приходящих явлений земных на время утрачивает свою власть над сознанием, когда огни устремления ярко горят.